Во всем этом обижает меня более всего то, что мои немецкие кузены посылают свои дерзости по почте, чтобы они вернее дошли до моего сведения, с возмущением заключил он свою жалобу на родственников. Сравните письмо Бисмарка к министру фон Шлейницу от 20 мая 1859 года. Его величество очень обижен множеством советов, которые ему приходится выслушивать от его высоких родственников, а также тоном, каким они даются. Обычно говорят, Россия должна, император должен, а если с ними не соглашаешься, следуют оскорбительные альтернативы. Но наиболее неприятные письма, которые пребывают на имя членов императорской фамилии, например, на имя великой княгини Елены от ее братьев, или на имя принцессы Альденбургской из Нассау, и направляются почтой для того, чтобы их могли прочитать, тогда как они содержат величайшие грубости по отношению к императору. Он не видел ничего предосудительного в этом признании, будучи искренне убежден, что его право монарха знакомиться даже и таким путем с содержанием корреспонденции, посылаемой по русской почте. В Вене были прежде подобные же порядки. Еще до постройки железных дорог было время, когда тотчас по переезде русским курьером австрийской границы к нему в экипаж садился австрийский чиновник и при его содействии с ловкостью привычного человека вскрывал депеши, снова заклеивал их и делал из них выписки, прежде нежели они достигали венской миссии. Даже после того, как такая практика вывелась, одной из осторожных форм официального сообщения Берлинского кабинета кабинетом Вены или Петербурга все еще считалось письмо на имя тамошних прусских посланников, отправленное простой почтой. Обе стороны заранее рассматривали содержание этих писем как инсинуированное, и пользовались такой формой инсинуации в тех случаях, когда надлежало ослабить действие неприятного сообщения, дабы не испортить тона формальных отношений. Как понимала почта Турн и Таксиса неприкосновенность частной переписки, яствует из моего письма к министру фон Монтефелю от 11 января 1858 года. Почтовая монополия в Австрийской империи находилась в наследственном владении князей Турн и Таксис. Их предок в 1512 году организовал первую регулярную почтовую связь и с конца 16 века привилегии на заведование государственной почтой сохранялась за этим родом. В 1867 году дом таксисов, чья почтовая организация к этому времени охватывала 17 немецких государств, отказался за 3 миллиона талеров от своей монополии в пользу государства. «Я уже высказал телеграммой настоятельную просьбу не посылать по почте графу Флемингу в Карлсруе мое секретное донесение о жалобе лорда Блумфилда по делу Бентинга и не доводить его таким образом до сведений Австрии. Если бы моя просьба пришла слишком поздно, то я попал бы по отношению ко многим лицам в неловкое положение, которое вряд ли может разрешиться иначе, как путем личного столкновения между мной и графом Рекбергом». насколько я его знаю и как это вообще вытекает из австрийской точки зрения на тайну переписки, то обстоятельство, что доказательство подчеркнуто из скрытого письма, не помешает ему использовать их. Я скорее ожидаю от него недвусмысленной ссылки на то, что депеша могла быть сдана на почту лишь с целью довести ее до сведения императорского правительства. Когда мне в 1852 году пришлось руководить Венской миссией, Я столкнулся там с обычаем, согласно которому посланник, делая то или иное сообщение, должен был предъявлять австрийскому министру иностранных дел оригинал инструкции, которая поручала ему это из Берлина.